Глава 3. Мы в молчании дошли до отдельного кабинета. Зашли внутрь, где уже ожидали принесенные блюда, укрытые вместе со столом, переливающимся всеми цветами радуги, куполом, сохраняющим тепло. «Не нужно отойти», — искренне извиняющиеся слова от оставшегося на пороге Ренара. Пауза и еще более виноватая. «Не жди меня, ты голодная». Дошедшая до стола я развернулась, посмотрела настоящего в трех шагах мужчину, собранного, серьезного, готового действовать, выглядящего внушительно и опасно даже в простой черной рубашке. — Ты тоже? — сказала глухо. Улыбнулся безрадостно уголками губ и попросил. — Не выходи из кабинета. Просто кивнула, действительно никуда не собираясь. Но Ренар остался стоять и не двигался с места до тех пор, пока я не уселась на диванчике. — Купол падет от прикосновения, — подсказал маг, продолжая стоять. Подняв руку, поднесла ладони и вздрогнула, когда магия лопнула, словно мыль на пузырь. — Я скоро, — пообещал Ренар, делая тяжелый шаг назад и закрывая дверь. Не магией, рукой. Я невольно прислушалась к звукам за пределами кабинки. Царившая звенящая тишина успокаивала лишь первые пару секунд, прежде чем начать напрягать, заставив болезнь нажиматься сердце от страха. Две девушки с артефактами эль -Метей, артефактами из самой империи Краныш. Одна в обществе лорда, знакомого Варинару. Вторая была обеспокоена чем-то настолько, что едва обратила на нас внимание, убежав на нижние этажи. Простое совпадение? Просто беженки, спасающиеся от проблем дома, для чего пришлось применить магию и изменить собственную внешность. Или... «Ты слишком добрая, Лия, и о других думаешь только хорошая». Тихим эхом прозвучало в голове. «Хорошо. Предположим, эти девушки действительно что-то задумали. Что-то серьезное и опасное. Вопрос. Почему здесь, на верхнем этаже ресторана? Что есть здесь такого, что не отыскать в другом месте?» В этот момент открылась дверь кабинета, и из коридора попытался шагнуть мужчина. Лишь на попытке все и закончилось, потому что войти он не смог. Я крайне заинтересованно посмотрела на него, Он напряженно на меня. Высокий рост разворот плеч практически с дверной проем. Мощная грудь, узкая талия, длинные ноги. Темная кожа, по-звериному заостренные хищные черты лица. Маленькие, сверкающие двумя углями глаза. Длинные острые ушки, выглядывающие сквозь обсидианово черные длинные волосы. Черный костюм без каких-либо украшений. кроваво красный плащ за спиной. Тяжелые сапоги по колено. Опасный невольно пугающий одним своим видом, насквозь пропитанной тьмой. И я бы, без сомнения, перепугалась до ужаса, но очень заинтересовала его заминка. «Вам чем-то помочь?» «Вежливость превыше всего». Тот, у кого кулаки были размером с мою голову, нахмурился и скользнул цепким взглядом по дверному проему, кабинету, столу. Осознал, что накрыто здесь на двоих, повернулся в мою сторону и сухим, царапающим слух голосом грубо вопросил. — Вы обедаете с Ивром Леске? Отрицательно покачала головой. — Боюсь, я не знаю, о ком вы говорите, — призналась честно. Еще несколько секунд незнакомец продолжал вглядываться в мое лицо. Если бы я попыталась соврать, то, не сомневаясь, он бы это увидел, почувствовал, понял без труда. Короткий удовлетворенный кивок и ничуть не виноватая. «Прошу прощения за беспокойство. Приятного аппетита!» В последних словах не почудилась холодная насмешка. Не говоря более ни слова, мужчина развернулся и ушел, чеканя шаг. Военный, без сомнений. Это и по походке видно, и по выправке. Дверь осталась открытой. Пришлось подняться, осторожно к ней приблизиться, взяться за ручку и закрыться самой. «Желание выглянуть в коридор и посмотреть, куда мужчина ушел, я поборола, хорошо понимая. Он не по своей воле внутрь не вошел». Оградившись от подсторонних глаз, я постояла там же в нерешительности. Но все же коснулась дверного косяка в попытках отследить магические потоки. Почему-то ничего не ощутила и очень расстроилась. Но вместе с тем не сомневалась. Уходя, Ренар оставил в кабинете защиту. Она этого мужчину и не пустила. Возвращаясь к столу, я принялась напряженно раздумывать, кто такой Ивар Лески и какова вероятность того, что те две девушки, только что ошибочно заглянувший сюда маг, и этот, Лески, связаны. На самом деле очень маленькая, но интуиция твердила, что я сделала правильный вывод. И вот спрашивается, что делать? Ренар попросил не выходить из кабинета, сам наверняка вызвал своих людей и вместе с ними пошел разбираться в происходящем. Узнал ли он хоть что-то? Стоит ли мне вмешиваться? Многого делать я и не собиралась, лишь найти Ринара и рассказать ему о только что случившемся. Если эти четверо связаны, то мои слова могут помочь в поисках. Но Ринар попросил не выходить. Вот и что делать? Я сидела в раздумьях, нервно кусая губы и сжимая в ладонях юбку. Не покидала ощущения, что я понапрасну трачу драгоценное время и что мое молчание может стоить кому-то жизни. И я бы уже давно побежала на поиски Ринара, но он попросил не выходить. Дохлый хорг, армия дохлых хоргов, ры Решив, что тьма со мной, в смысле, что у лорд Армейт за такую самодеятельность точно убьет к тьме, я решительно поднялась на ноги. Рискнуть своей жизнью я могла просто потому, что она моя. Но подвергнуть смертельной опасности своим бездействием других Возможно, я дура последняя, но на такое я была не согласна. Если я могу спасти чью-то жизнь, я сидеть не останусь. Кроме того, на мне заложенный Ренаром на уровень аурозащита и подаренный им же защитный артефакт песни леса». Вряд ли существует хоть что-то, способное мне сейчас навредить. Поднявшись за стола, к содержимому которого я так и не притронулась, поспешила на выход со всей очевидностью осознавая все грозящие мне последствия этого решения. У двери остановилась, напряженно прислушиваясь, затем осторожно потянула за ручку. Выглянула в образовавшуюся щель, никого не увидела и открыла дверь пошире, чтобы выглянуть уже в другую сторону, убедиться, что коридор пуст, и только после этого, на миг затаив дыхание, решительно выйти из-под оставленной архимагом защиты. — Так, и где искать Ринара? Не буду же я ходить, выкрикивая его имя. Или буду? Задумчивость одобрела до самой лестницы, пройдя мимо дверей на пустой сейчас балкон. Спускаться? А дальше как? По обстоятельствам решать? Вот как его искать, когда он так нужен? Попаду в свою лавку, сделаю ему следящий амулет. И пусть что хочет, то обо мне и думает. Хорк! Едва не чертыхаясь, я все же направилась вниз по лестнице. И сделать успела всего пять шагов когда на первую снизу ступеньку встала, вывернув из-за угла эльфийка. Маленькая, стройненькая, юркая и доброжелательная. Что сразу стало ясно, едва она вскинула белокурую голову, устремила на меня ясный взгляд небесно-голубой глаз и растянула губы в искренней улыбке. — Леди, я могу вам помочь? — приятный звонкий голос заставил облегченно улыбнуться. — Да, я ускорилась. — Эльфийка в элегантном удобном платье голубого цвета, что свидетельствовала о ее работе в данном заведении, понятливо поспешила мне навстречу, интересуясь. — Что у вас случилось? — Лорд Ренар Армейт, вы знаете, где он сейчас находится? Я в нетерпении посмотрела в большие глаза. — О! — девушка расплылась в понимающей доброй улыбке. — Вы его спутница! Не знаю, где он находится в данный момент, но с удовольствием помогу вам его отыскать. «Вы моя спасительница!» — решила я совершенно искренне, глядя на девушку, как на светлую богиню, спустившуюся с небесной обители на землю простых смертных. «Ну что вы!» — звонко рассмеялась эльфийка, махнув тоненькой ручкой. «Я рада помочь. Меня зовут Алинель». «Лия!» — я с улыбкой протянула ей руку. «Ой!» — от моего жеста эльфийка смутилась и чуть попятилась, но все равно с осторожностью пожала ладонь. Не каждый день встретишь леди, которая протянет руку простой официантки. Знакомая с манерами аристократов, я поднимающе улыбнулась и весело объяснила. Я не леди. Алинель заметно успокоилась и вернула себе доброжелательный настрой. Тогда идем. Поманила за собой жестом и поторопилась вниз. Я пошла следом, напряженно размышляя, что бы и как у нее спросить, чтобы узнать хоть что-то. Но, к счастью, спрашивать ни о чем не пришлось. «Не поверите, Лия!» – певуче затянула девушка, когда мы еще с лестницы сойти не успели. «У нас сегодня какой-то безумный день!» В самом деле, я заинтересовалась и порадовалась тому, что она сама рассказывать начала. «А что случилось?» И я быстренько догнала Алинель, чтобы идти с ней на одном уровне, с любопытством заглядывая в светлое, чуть сияющее изнутри лицо, с такими забавными, красивыми, остренькими ушками. Эльфийка на эмоциях закатила глаза, Коротко, шумно выдохнула и качнула головой. Тут же наклонилась ко мне и, продолжая движение вперед, громко и возбужденно зашептала. С утра сошла с ума охранная системы ресторана. Открыла все окна и двери и экстренно вызвала стражей. А ведь ничего и не случилось. Пришлось звать специалиста по охранной магии. Но даже он не смог сказать, что случилось. Сказал, что, скорее всего, простой сбой. У меня в этом почему-то уверенности не было. Совершенно не было. Через час после происшествия, — продолжала не неподозревающая о моих размышлениях Алинель, — два лорда устроили драку в общем зале. Причем мирно же сидели, о чем-то спокойно беседовали, оградившись от остальных магическим куполом. Но это дело привычное, высокородные маги к нам постоянно заглядывают, а потом их будто заколдовали, вскочили, стол швырнули друг на друга набросились. Я удивлялась все сильнее и сильнее. С кулаками мое лицо непроизвольно вытянулось. — Мы тоже удивились, — согласно закивала эльфийка. Маги обычно вопросы магии и решают, а эти морды друг другу бить стали. Пришлось снова вызывать стражей. Сами-то мы как их разнимать будем? Нам потом, в случае чего, ответственность за их повреждения припишут. А если магии отбиваться начнут? — Нет. Алинель закачала головой, мол, идиотов ищите в другом месте. И я их не осуждала ни в коем случае, оно и ясно. Кому к магам лезть захочется? Неизвестно, чем эти отмахиваться будут. Но репутация ресторана из-за двух появлений стражи за одно утро явно пострадала. — А теперь еще и это! — выдохнула девушка негодующе, неопределенно взмахнув руками. — Что это? — переспросила я и невольно затаила дыхание, напряженно ожидая рассказа. Ждать пришлось долго. Мы как раз свернули за угол и увидели, что двери двух соседних кабинетов открыты, а в коридоре между ними стоят, тихо и быстро переговариваясь, лорд и две леди. Я их знать не знала, но мой взгляд сам собой метнулся к шее сначала одной дамы, затем переместился на шею другой. И угадайте, что? Этель метей на каждой из них. Но врать мы были мастерами. Я, потому что работа нервная, а Линель по той же причине. «И что же? Ее в самом деле уволили?» Сделав вид, что до свидетелей мне нет никакого дела, жадным любопытством зашептала я, поддавшись ближе к эльфийке. Она бросила на меня удивленный взгляд, но тут же все поняла и подключилась к театральному представлению, демонстративно утратив к замолчавшим с нашим появлением гостям какой-либо интерес. «Уволили? А как иначе? У нас и за меньшее выгоняли!» — Одну официантку выставили вон после того, как Этрен, администратор первых залов, застукал ее в кабинете, целующийся с кем-то из клиентов. — Сурово, — расстроилась я, — причем искренне. Мы в этот момент как раз поравнялись со все еще молчавшей троицей. Все они провожали нас настороженными взглядами. Но Алинель, идущая к ним фактически спиной, даже не смутилась. — Не скажите, — возразило мне сознанием. У нас строгие правила, их все знают, а Нира сама добровольно их нарушила. А если это клиент ее м, принудил? Сконцентрироваться на разговоре и не косить глазом на недружелюбно настроенных стало очень сложно. Случается и такое, не стала скрывать девушка. У нас респектабельное заведение, но порой высокородные гости позволяют себе куда больше, чем простые работяги. На этот случай у каждой и каждого из нас есть личная защита. Одним касанием сигнализирующая о чрезвычайной ситуации. Надо же, никогда бы не подумала. Хотя заведение было большое и действительно явно популярное, так что излишняя осторожность не повредит. В этот момент мы, наконец, завернули за угол, скрываясь от посторонних глаз, и я просто не сдержала полного облегчения, но совершенно бесшумного выдоха. Даже сгорбилась невольно и голову опустила, продолжая шагать вперед по коридору. Эльфийка посмотрела странно задумчиво, но спрашивать ничего не стала, а я не стала объяснять. А дальше и возможность такую потеряла, потому что, завернув за очередной угол, увидела кабинет с распахнутой дверью и столпившимися в коридоре мужчинами в одинаковой матово-черной форме. Запоздала, вспомнила, что точно такой же мундир продолжал обнимать меня за плечи. И я в таком виде по ресторану ходила, но это ерунда, а вот действительно важно. Я в этом мундире той троице показалась. И вот какова вероятность того, что я только что совершила крайне большую глупость? На завернувших за угол нас люди Ринара Армейда отреагировали синхронным поворотом в нашу сторону, быстрыми оценивающими взглядами и сказанным одним из оборотней в открытую дверь. «Армейд!» Не знаю как, но Ренар все понял по одному лишь своему имени и ответил мрачным. «Треклятая тьма!» Мне стало как-то очень стыдно, а потом очень страшно, когда раздались быстрые тяжелые шаги, и во все тот же коридор вышел архимаг. Его мрачный, злой, не обещающий мне ничего хорошего взгляд напугал еще сильнее. Но раздумывающая о совершенной глупости, я не отреагировала. Торопливо подошла к мужчине, замерла в полушаге под его немигающим темным взглядом, и, помедлив мгновение, торопливо зашептала. «Там дальше по коридору мужчина и две девушки, сам понимаешь, с чем. Мне очень жаль, но боюсь есть вероятность, что они узнали твой мундир». И я приподняла плечи для наглядности. Ренар не отреагировал, не сказал ни слова, даже не моргнул, но из числа его людей четверо мгновенно сорвались с места и рванули в том направлении, откуда мы только что пришли. Правда, за угол унеслись всего трое. Четвертый с войским жестом приобнял удивившуюся и испугавшуюся эльфийку за плечи, плавно развернул и повел прямо по коридору, что-то чарующе нашептывая на остренькое ушко. На это я посмотрела, бросив взгляд поверх плеча, затем снова встала прямо, посмотрела вставшие черными глаза мрачного, как грозовая туча архимага, вздохнула и вбила последний гвоздь в крышку своего гроба, выпалив. Военная выправка, магия, темная кожа, по-эльфийски острые уши, только длиннее, глаза черные, но с отчётливыми красными сполохами. Хотела спросить, видел ли он такого, но вместо этих слов с губ слетели другие. Никого не напоминает? Ответил мне не он. Ответ пришел из-за его спины и звучал мрачным. Князя мрака!» Я застыла, потрясённо осознавая, что только что Фактически нос к носу столкнулась с ведущей силой империи Краныш, благодаря которой их император из королевства империю сделал, методично захватывая соседние страны. Князь мрака зло в чистом своем проявлении. Безжалостные, жестокие, безразличные к тому, что путь к своим целям выкладывают трупами. Он разыскивал и Лески, добавила я хрипло. Лорд ардмейтс стиснул зубы с такой силой, что я отчетливо расслышала скрежет. Не знаю, что удерживало его от моего убийства голыми руками, но что-то удерживало. А кто это? Мне было искренне интересно. Министр иностранных дел ответили мне с таким льдом в голосе и во взгляде, что дышать стало трудно. Но вместо того, чтобы побыть благоразумной, я зачем-то взяла и ляпнула, голову в плечи втянув. К слову, на меня в процессе даже не напали. И вот зря, зря я это сказала, потому что в тот же миг я закончила тихую фразу на выдохе. Здание ресторана пошатнулось. Задрожали стены, бешеным зверем взвыла охранная система, накренился пол, верно сигнализируя о том, что разрушения оказались колоссальными. — Я тебя убью! Несмотря на то, что ситуация не располагала, заорал ренар А, «А что я?» — возмутилась справедливо, летя куда-то в сторону и назад. Долететь не дали. Стиснувшие запястья сильные пальцы. Рывок. «Придушу!» Впервые слышала, чтобы так проникновенно и шипели, и рычали в одном слове. Об этом я и раздумывала, пока банально вышвырнутое из рушащегося здания падало в портал. А там, в коридоре и на грохоте его, и прозвучало ледяное. Выводите людей. Удивительно, но выкинули меня даже не в академию. А недалеко так, наконец улицы, туда, откуда было отчетливо видно здание ресторана, прямо на глазах складывающееся карточным домиком. Застыли в ужасе и оцепенели жители и гости столицы. Застыли без звуков и движения, не вмешиваясь, потому что точно знали. Это столица, а значит, додумать я не успела. Первым делом все оседающее вниз здание окуталось лоскутами черно алой магии. Высвобождаемая энергия была столь чудовищной силой, что загудел загустевший воздух и задрожала земля, из-за чего тихо и жутко в висящей тишине зазвенели стекла ближайших домов и сооружений. Но треский гул разрушающегося здания остановился. Как и само разрушение, с одинаковым благоговейным ужасом мы все следили за тем, как с поражающей воображение скоростью Вспыхивает, спасая людей из ресторана, то тут, то там порталы. Три, десять, два десятка, везде, куда падал взгляд, быстрее, чем успевало трепыхаться сердце в груди. Персоналы посетителей были спасены за считанные мгновения, и только после этого на одну из главных улиц города вышли и сами занимающиеся спасением маги. Мгновение абсолютной тишины – в которой, кажется, время остановилось, и мир застыл в ужасе, непонимании, ожидании. И магическая лента, удерживающая ресторан заклинания, с шипением взорвалась прямо в воздухе, распавшись стремительно чернеющим туманом и за короткие мгновения трансформировавшись в неприступный купол. Окончательное разрушение здания ресторана произошло уже внутри него, без риска задеть нас и соседние строения осколками. Сквозь черные, практически непроглядные стены не просочилась даже пыль. Все произошло так быстро, что едва ли кто из свидетелей сумел осознать случившееся. Мы стояли, потрясенно застыв, боясь шевельнуться и издать хоть звук. Мы, но не маги. Осознав, что беда миновала, мужчины в форме принялись разгонять зевак, уверяя, что все в порядке и бояться нечего. Разрушившееся здание с ними, согласно, не было. Те маги, которых прямо сейчас заковывали в антимагические оковы и уводили порталами, тоже едва ли согласились бы. И все те, кто творящиеся видел, тоже. Хотя вот последние согласились бы... Да, исключительно ради сохранения своей свободы. Потому что неизвестно, за какие высказывания стражи могли вместе с преступниками увезти. Запоздала мелькнула мысль, что тоже надо бы бежать. Мелькнула и бесследно исчезла. Едва на крыше одного из зданий показалась закутанная в черная фигура. Черная одежда, черные развиваемые ветром волосы по плечи, оседающая туманом черная магия. И у жителей, и гостей столицы не осталось никаких сомнений в личности того, кто вначале остановил разрушение ресторана, а затем контролируемо его доломал. Лорд тринар Армейт остановился на самом краю крыши, транслируя на всю улицу охватившую его ледяную ярость. Медленно и жутко окинул столпившихся внизу людей убийственным взглядом, резко повернул голову и без труда отыскал в толпе меня. У него был такой взгляд, что на какое-то мгновение я даже поверила, что вина за только что случившееся всецело лежит на мне. Что ж говорить обо всех остальных. Но мнение незнакомцев было последним, что волновало меня в этот момент. Не отрывая от меня, не мигающего, приковывающего к месту взгляда, Лорд Армейд поднял ногу и сделал шаг вперед. Толпа ахнула. Наплевавший на гравитацию и необходимость рухнуть вниз Архимаг, сделал следующий шаг и пошел по воздуху, словно по невидимой лестнице. И шел, не замечая испуганно разбегавшихся внизу людей, продолжая смотреть на меня. Исключительно на меня, только на меня. Я смотрела в ответ. Мне отвести взгляд было страшно до ужаса как и пошевелиться, как и нормальный вздох сделать. И с каждым новым шагом, приближающим лорда Армейда к откровенно дрожащей адепте его академии, я все отчетливее ощущала, что вместе с ним приближается и моя неминуемая погибель. В панике подумала, что Ренар только что использовал сильнейшую магию, от которой воздух удел, и стекла ближайших зданий дрожали, а сейчас спокойно шел по воздуху. И не дрожал, не шатался, не выказывал никаких признаков усталости или утомленности. Хотя после подобного должен был валяться прямо там, на крыше, без сил даже пошевелиться. Светлая дева! Это какая же у него сила? Я знала, что звания архимага просто так не дают, но только сейчас задумалась о том, насколько невероятной должна быть сила лорда Ринара Армейда. Раз даже среди архимагов его называют сильнейшим Аделия! Тихий голос мага оглушил едва сдерживаемой яростью. Я не нашла ничего лучше, как отступить на шаг и торопливо выкрикнуть. «Я ничего не делала!» «Правду сказала абсолютную!» Очередной шаг, находящегося примерно в двух метрах от земли имени Армейда, тяжелый, мрачный, откровенно угрожающий. «Я сказал ждать в кабинете!» С нажимом процедил он каждое слово отпрыгнув еще на два шага, возмущенно воскликнула. «Могли погибнуть люди!» Ренар застыл на мгновение, уже в следующее попросту спрыгнул на землю с высоты почти двух метров, легко и свободно, словно со ступеньки спустился, оставшись значительно выше даже так, стоя на земле и, соответственно, на одном уровне со мной. «Люди!» — тихо и разъяренно переспросил Архимаг. «Невольные свидетели нашего скандала содрогнулись и поспешили, незаметно и максимально быстро удрать прочь. Я их не осуждала, сама бы с радостью присоединилась, потому что тон у лорда Армейда был таким, словно он был готов прямо сейчас всех окружающих его людей перебить голыми руками. И никто не сомневался в том, что он действительно на подобное способен. Никто. Но Ренар раздержался, лишь зарычал, глухо, жутко заставляя дрожать от страха. Этот рык исходил из глубины его мощной груди. Лорд! Армейт даже губ не разомкнул и вообще внешне оставался мрачным и опасным. «О, хорк — Ох, Хорк! простонала я, как никогда сильно желая просто потерять сознание. Но вместо всего того жуткого, к чему успела приготовиться, я услышала неожиданное. — Как ты это делаешь? — недоверчиво понимающе Я не ответила, попросту не поняв смысл вопроса, и под моим перепуганным взглядом Ренар внес ясность. — Я оставил тебя на пять минут. «Всего на пять минут, Лия!» Тут же я, несмотря на весь страх, возмутилась. «Хочешь сказать, это виновата я?» Неопределенно махнула рукой в сторону руин ресторана, но не рассчитала и задела тело архимага. Поразилась тому факту, что оно было болезненно каменным, в смысле твердым от злости и напряжения, которое внешний лорд Армейд показывал куда в меньшем количестве. «Хочу сказать!» — начал хрипло. Что тебе нужно научиться слушаться, когда, говорят, сидеть и ждать?» Настал мой черед смотреть на него мрачно и зло. «Еще что-нибудь?» — уточнила тихо и негодующе, держа ушибленную о него руку второй ладонью. Полыхнули злым пламенем глаза, дернулась щека. «Да!» — утробно пробирающее до костей рычание. «Я приставлю к тебе охрану». — С этого момента ты неустанно будешь находиться под присмотром. — Что? — не поверила я. — Вот только попро... Договорить да мне попросту не позволили. Ослепившая вспышка портала и ощущение неконтролируемого падения. И я падала, падала, окруженная холодным светом, и упала на что-то мягкое, пружинищее и родное. Торопливо сев, мгновенно узнала нашу Скарин комнату. Пустую, по причине того, что соседка вернуться еще не успела, пропитанную легким цветочным ароматом из-за букета нарциссов, подаренного Рине Элтоном. Вот хорк и пообедали, и поговорили. Бесконечно проклятый мрак!